Справка. Выдано гражданину Иванову Разумнику Васильевичу, 1878 года рождения, урожденец города Тбилиси в том, что он с 29 сентября 1937 года содержался под стражей и 17 июня 1939 года освобожден в связи с прекращением дела. Справка видом на жительство не служит. Начальник первого спецотдела у НКВД МО. Печать, подпись. В этом документе особенный интерес представляет номер исходящей бумаги. Судя по нему, можно предположить, что за полгода, с начала 1939 года, из Саганской тюрьмы вышло на волю 393 человека. Я был 394-м. Скромное число, если сравнить его с общим числом заключенных в этой тюрьме, с числом депортированных за эти же полгода в ссылки, концлагеря, изоляторы... но все хорошо, что хорошо кончается. Освобожден в связи с прекращением дела, без предъявления статьи обвинения из за отсутствием состава преступления, просидев за это в тюрьме только 21 месяц, и как мало счастливцев, дела которых заканчивались бы столь же быстро, столь же благополучно. Наконец все формальности закончены, уже час ночи. Я беру свои вещи, В одной руке чемодан, в другой связанная в узел шуба с меховой шапкой. Конвоир ведет меня широким коридором к железным воротам и железной калитке тюрьмы. Там вооруженная стража проверяет ордер о выпуске. И я на улице, глухом и безлюдном Таганском переулке. Прощай, тюрьма. Эти места Москвы мне совершенно не знакомы, но язык до Киева доведет. Где-то вдали гудит трамвай, Он ходит до двух часов ночи. Добираюсь после ряда пересадок и ожиданий у трамвайных остановок до другого конца Москвы с последним трамваем. Еду к родственникам ВН. На авось. В Москве ли они летом? Немногочисленная трамвайная публика взирает на мою фигуру с диким недоумением. В глухом переулке, который мне надо было пересечь, сойдя с трамвая, загородили мне дорогу такие же, как я два оборванца. «Что в чемодане?» «Вещи из тюрьмы. В какой сидел? В таганке. Ну, пойдем, Мишка, это свой». А Мишка пожелал мне вдогонку. «Смотри, не засыпся. Он, вероятно, думал, что чемодан-то я несу из тюрьмы, а узел с вещами где-нибудь по пути до да доподтибрил. Был третий час ночи, когда я перебудил стуком в дверь коммунальную квартиру. Из-за двери сонные голоса ворчливо ответили мне, что таких-то нет, они на даче». а ключ от комнаты взяли с собою. Куда мне было деваться в середине ночи? К счастью, я вспомнил, что в соседней комнате жила знакомая мне милая интеллигентная старушка, которая по доброте своей, вероятно, не раз сокрушалась о моей участи. А гражданка Голубева дома? Дома спит. Разбудите ее, пожалуйста, и попросите выйти. Но она еще не спала, вышла на шум в переднюю и отворила дверь, Впередней было темно, и столпившиеся коммунальные жильцы не могли испугаться моего вида. Я громко объяснил ей, что только что приехал в Москву, явился прямо с вокзала и теперь, не найдя родственников, не знаю, как быть. Она предложила мне гостеприимство, увела в свою комнату, там обняла меня и поплакала надо мной. Вид мой был, надо полагать, внушающим сострадание. Потом захлопотала, приготовила на электрической печурке чай, Настоящий, китайский. Сколько времени я его не пил. Угостила какими-то невероятно вкусными яствами, вынула бутылку вина, вообще, говоря словами народной сказки, накормила, напоила и спать положила. Постелила мне на диван постель, настоящие простыни, настоящая пуховая подушка и сама улеглась за ширмой на кровати. Но спать я, конечно, не мог. Было уже совсем светло, четыре часа утра, а на столе рядом с диваном лежала пачка свежих газет. Я, как голодный, накинулся на них и читал до позднего утра, узнавая, что делается на белом свете. Впрочем, за этот год и девять месяцев на свете не произошло ничего хорошего. Утром милая старушка продолжала хлопотать. Увидев мой внешний вид, она экипировала меня с головы до ног, достала новую пиджачную пару своего за год перед этим скончавшегося мужа, Спасибо покойнику. Был он одного роста со мной. Нашла цветную мужскую рубашку, галстук, туфли, летнюю шляпу. И я мог бы сойти за прилично одетого советского гражданина, если бы не волосы и борода. Немедленно же отправился я к парикмахеру. Тот, брея меня, заметил. Видно, с севера приехали, совсем не загорели. «Из-за полярного круга», — ответил я, видя в зеркале свое белое, как бумага лицо. Потом отправился на почту и дал ВН телеграмму. «Переменил квартиру. Пиши». На что она мне телеграммой же ответила. «Уточни адрес». Адрес я уточнил. У старушки Голубевой. Родственники ВН жили на даче неподалеку от Москвы. В то же утро поехал к ним, произвел радостный фурор своим появлением и стал жить под их гостеприимным кровом. Лежал целый день в саду и в лесу под соснами, загорел, отдышался и... «И приходил в нормальный вид. Только недели через две стал я немного приходить в себя и впервые сознавать. Вот она воля. Можно и отдохнуть после всего пережитого и перенесенного. А много ли я перенес по сравнению с другими тюремными страстотерпцами?»